вышел из сада был четвёртый час у решётки летнего сада стояла толпа зевак так всегда когда выхожу из летнего сада после ежедневной прогулки полицейский прогуливался вдоль толпы увидев меня вытянулся рядом с моей коляской скучал жандармский унтер-офицер заметил меня и тоже вытянулся я подобрал длинный полы шинели готовясь сесть в коляску Жандарм помогал сесть. В этот момент в тишине, замершей почтительно от толпы, услышало глушительный хлопок выстрел. Тут же из испуганно расступившейся толпы выскочил кто-то молодой, высокий, бросился на утёк по набережной в сторону моста, но полицейский уже рванулся за ним. Отцепив, я смотрел, как они бегут. Прошли мгновения, я услышал голос жандарма, в который раз повторявшего Ваше Величество, надо ехать. Здесь могут быть еще злодеи. Ваше Величество, надо ехать, прошу вас. А я все стоял, смотрел, как полицейский, догнав молодого, опрокинул его на землю. Вырвал пистолет, пил им наотмашь по лицу. Тот жалко защищал свое лицо от ударов. И вопил одно и то же. Ребята, пожалейте. Я за вас стрелял. Пожалейте. Да прекратите наконец, крикнул я. И уведите мерзавца. Сел в коляску, и мы поехали. Ваше величество, может, изменим путь? спросил кучер. Я не сразу сообразил о чём он. Может, не надо нам по Миллионной? Злодеи знают наш обычный путь и могут обычным маршрутом приказал я. Не хватало ещё, чтобы я прятался в собственной столице. На ведь стреляли. Стреляли. на своего царя впервые при народе посигнули и это после всего что сделал для России та же ночь на 5 апреля 1866 года дописано мною в 2 часа ночи не смог заснуть решил вернуться к случившемуся вижу некую мистическую линию слышу шёпот моего ангела который предупреждал весь день и которого я не услышал Боже мой, что происходит сейчас после выстрела? Столица сошла с ума. Все вспомнили свою любовь к государю, вспомнили всё, что сделал. Всюду пение: "Боже, царя храни". Вошёл Кирилов, сообщил мне обстоятельства покушения. Они меня поразили. Вот его рассказ. Мы допросили всех, кто был в толпе. Оказалось, что в момент выстрела стоявший рядом со злодеем не дал ему убить ваше величество. отвёл руку злодея ваше величество точнее сам господь его рукой отвёл злодейскую руку этот простой русский человек по фамилии комиссаров родом из костромы из костромы был родом и Иван Сусанин заплативший своей жизнью спасая вашего августейшего предка если вашему величеству будет угодно мы привезём его во дворец я распорядился привести немедленно Мистика. Мистика в параде портретов предков. Мистика в введении Николая. Мистика в спасении. Поехал в Казанский собор, отслужил благодарственный молебен, вернулся во дворец. В беломраморном Николаевском зале выстроились бесконечные делегации. Меня встретила поистине громовое ура. Привели мещанина, белобрысый, плугавый Глаза испуганно бегают. Не самый приятный господин, но ведь спас, отвёл злодейскую руку, обнял его и пожаловал дворянство. Теперь он комиссар в Костромской и вновь громовой ура. Мне было интересно, что написал в дневнике Саша. По моей просьбе, следуя традиции, идущей от отца, Кирилов приносит мне нот только когда я ему велю. Выписки из дневника наследника. Я решился на это и обязан знать обо всём, что связано с будущностью страны, Саша записал. Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу. Крики, в которых чаще всего слышатся каракозов, комиссаров, угрожающее ругательство по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго. Группы народа, пение Боже царя храни. И страшнейшее ура. Папа крепко поцеловал меня. Он любит меня. Я счастлив.